Когда наступило первое утро моего пребывания в Тириане, я отворил ставню с чувством нескрываемого облегчения, ибо на небе как раз выползли белые, клубящиеся и густые облака. А, суля, день не столь жаркий, каким был предыдущий. Вот и чудно, поскольку ваш нижайший слуга должен нынче сделать многое. Наверное, спрашиваете себя, Какой же хитрый план придумал бедный Мордимир, чтобы удовлетворить Мариуса ван Бахенвальда и выяснить, кто убивает независимых капитанов? Может, и разочарую вас, милый мои, но план мой был прост. Словно долота для раскалывания костей. Я не больше ни меньше намеревался пойти в головную управу и выдать себя за купца из Хеза. Постараться законно нанять корабль и капитана. А потом взглянуть, кто подойдет. Предостеречь меня от последствий этакой наглости. Что ж, план не хуже любого другого. Главная управа Тириана располагалась в большом одноэтажном здании, которое наверняка некогда было амбаром. Нынче же здесь располагались служащие и чиновники. Внутри было не протолкнуться от купцов, посредников и просто моряков, и каждый с делом, не терпящим отлагательств. Но должен признаться, что несмотря на толпу, внутри царил удивительный порядок, за которым наблюдало несколько портовых стражников с крепкими палицами в руках. и Я видел, что они умеют вразумлять теми палицами посетителей, которые не вели себя согласно с принятыми правилами. Мне пришлось выстоять в довольно длинной очереди к одному из канцеляристов. Седой, засушенный человек сидел над кипой книг и бумаг. Стол, пальцы и даже уши были у него перемазаны чернилами. — Слушаю, — вопросил нетерпеливо он, когда я встал перед ним. — Хочу нанять приличный корабль капитана, знающего верхнее течение реки. Сказал я громко. Канцелярист отложил перо и поднял на меня взгляд. «Есть ли у вас тирианская лицензия?» Спросил он, внимательно разглядывая меня, из-под редких седых бровей. «Нет, я купец из Хеза». Кто-то из стоящих за мной фыркнул, кто-то показал на меня пальцем, а некий голос произнес. «Найдите ему капитана, которому надоели уши». Урядник усмехнулся одними губами. — Не думаю, чтобы кто-то захотел с вами плыть, если уж у вас нет лицензии, — сказал с едва скрываемым весельем он. — Не верю, что в Тириане нет капитана, который не хотел бы заработать солидную сумму за плавание на юг, — сказал я удивленно. — Послушайте, господин! — повысил он голос. Годрик — Годрик бимберг подсказал я, — лицензированный купец из Хесхезрона. Снова кто-то сзади фыркнул, услышав мои слова. «Послушайте, господин Бенберг, я не знаю капитана, который бы с вами поплыл. Вы купите у гильдии одноразовую лицензию или пользуйтесь посредничеством наших купцов. Именно это могу вам предложить. Следующий...» И он отвел от меня взгляд. «Погодите, погодите...» «Следующий...» Сказал он уже более резко и глянул на одного из стражников. «Ну, ладно, ладно...» — сказал я, когда увидел, что стражник неторопливо двинулся в мою сторону. Ведь весьма унизительно было бы, милые мои, получи бедный Мордимир палкой по ребрам в Тирианской управе, и притом не будучи в состоянии должным образом покарать обидчика. Я протолкался сквозь толпу и вышел из здания, присел под стеночкой с расстроенным выражением на лице, и не пришлось дать слишком долго, как ко мне подошел молодой, богато одетый человек». Были на нем вышитый серебром шелковый кафтан и обувь с шитьем и непривычно изогнутыми носками. У богатого широкого пояса болтался стилетик с гравированный серебром рукоятью. — Приветствую, господин Бемберг! — сказал он сердечно. — Если я хорошо расслышал вашу уважаемую фамилию. — Хорошо расслышали! — я поднялся и кивнул. — Первый раз в Тириане, верно? Ах, простите, мою... «Невежливость. Я Мауриций Массель, посредник к вашим услугам». Он схватил мою руку и вдохновенно потряс. «Если захотите выслушать несколько советов, охотно вам их выскажу закупкам другим хорошего венца». «И каков в том ваш интерес, господин Массель?» — спросил я недоверчиво. «Это уж, видите ли... «И увидите, и оцените сами, а наш разговор не будет стоить вам больше кувшинчика вина», — пояснил он с широкой усмешкой и отвел золотой локон, упавший ему на глаза. «Ну, тогда видите, пробурчал я. Погребок, в который мы вошли, был не из дешевых, и наверняка посещали его более-менее состоятельные купцы. Но девки, что обслуживали гостей, были красивы, быстрые и отмыты. Кружки и кувшины не выщерблены, выбор вин огромен, а сами напитки наверняка не были освещены церемониальным плевком. Потому, видать, погребок пользовался хорошей репутацией. Масель дал знак трактирщику, и нас в сей же час повели к маленькому столику отдельному от остальных зала в углу, что был отгорожен деревянной перегородкой. «Кувшин белой альгамбры», — приказал мой спутник ощущавший себя здесь словно дома, и мимоходом ущипнув за попку улыбающуюся девицу, чтоб пришла принять заказ. У девицы был огромный бюст и сильно декольтированное платье, и было это преславно, ведь ну, ваш нижайший слуга всегда считал, каждому следует гордиться лучшим из своих качеств. «Два сосца твоих, как два козленка» двой несерный шея твоя, как столб из слоновой кости», — процитировал я, прежде чем успел прикусить язык. «О, вижу, что хорошо знаете слово «писание», — кивнул мне Масель. «А лишь те, что позволяют привлекать прекрасный пол», — широко улыбнулся я ему. «Расскажу вам, господин Масель, каково было у меня приключение с некой...» Тут я устремил палец вверх. «Высокородной дамой, которая...» Он выразительно хмыкнул. «А э -э, если вы не против, займемся лучше вашими проблемами». М -м, «И то верно», — ответил я, делая вид, что смутился. «Дамы, конечно, дамами, а дела — делами». Девушка поднесла большой кувшин вина и два кубка. Маселе разлил напиток. Воздел кубок. «За успех нашего дела, господин Бемберг». — сказал он торжественно. — Взаимно, чтобы дукаты в моем мешке быстренько наделали себе братиков да сестричек. Он рассмеялся искренне, отпил глоток вина и сердечно хлопнул меня по плечу. В актерских способностях ему было не отказать. — Поведайте же, какой интерес привел вас в Тириан. И я в меру своих сил постараюсь помочь, ибо вижу, что вы человек остроумный, честный и сообразительный. У меня от покойного дяди осталось немного денежек. Вот я и решил их приумножить. Кое-кто мне говорил, что на юге, в верховье реки, смогу достать товары, которые продам в Хезе втридорога. А то и выгодней. Потому хотел нанять корабль вместе со знающим моряку капитаном. Купить на юге вино, шелк или, может, несколько красоток. И с товаром возвратиться в Хез. Я стукнул кубком о столк. «Именно так себе все и представлял э, И это казалось вам очень простым делом, а господин Бембер сказал он, и я готов был поспорить, что изрядно веселиться. О пиратах и проблемах с тирианскими лицензиями вы конечно не подумали. Найму людей для охраны, к тому же кажется мне, что мог бы договориться с другими купцами и поплыть несколькими судами. но лицензия я повысил голос. «У меня есть лицензия в Хэйзе, господин Массель, а это позволяет мне торговать всюду, всюду в пределах владения его при освященстве епископа, а значит и здесь, в Тириане». Он покивал, и я отметил, что он с трудом сдерживает свое веселье. «Закон, конечно, законом, а обычай обычаем, господин Бемберг. Вижу, что вы человек достойный доверия и любящий». Однако местные купцы не терпят конкуренции. Скажу вам как друг, что здесь можно сделать. Он выпил вина, а потом долил нам в копки. Сделал вид, что задумался. Могу отрекомендовать вас а, местным почтенным купцам, которые охотно закупят товары согласно вашим же пожеланиям и перевезут их в Тирианн. Хм, или же можете в одном из наших торговых домов выкупить одноразовую лицензию, а после спокойно получить помощь управы в поиске капитана и корабля и лично отправиться на юг согласно с нашими обычаями. Но более выгодным для вас будет первый способ. Поживите в Тириане, я охотно сведу вас с прекрасными дамами, которые скрасят ваше время. Никаких девок, сразу же сказал он. Я услугами таких не пользуюсь. Хорошо, что Господь Милосердный не побивает врунов молний, ибо Маурвицей масель давно бы помер. Потому, дабы не потерять деньги, подумайте хорошенько над тем, что я сказал. И много такое посредничество стоит? Спросил я, почесывая подбородок. А, договоритесь на месте, усмехнулся он. Но не больше, чем а, двойная ставка. «Меч, Господа нашего!» — воскликнул я во мнивом гневе. «Никогда не соглашусь на такую обдираловку!» Его глаза сделались холодными. «Подумайте хорошенько, господин Бемберг, и воспользуйтесь советом опытного, человека, который желает вам лишь добра». «Не стану платить», — сказал я твердо. «Господь и так мне поможет». Некоторое время мы пили в молчании. Понятно, что я знал, каково будет следующее предложение Маурице Масселя, поэтому спокойно ожидал, пока он его озвучит. «Уважаемый господин Бемберг», — начал, наконец, он, «я даже осмелюсь сказать «дружище Годрик», поскольку такой уж у меня характер, что на сердце твой на языке». «О да», — подумал я, конечно «кнечно же». «Уж я не знаю, как оно случилось, но испытываю к вам столь сильное дружеское чувство, что...» Он понизил голос и склонился ко мне поближе. «Изменю своим правилам и помогу вам. Скажите, где вы остановились, и я постараюсь завтра передать вам добрые вести?» «И вправду это сделаете?» — схватил его я за руку. «Господь вас за такое вознаградит, уважаемый юноша!» «Да и я, в меру скромных своих возможностей, поговорим об этом позже», — прервал он, «ибо я последний, кто хотел бы выманивать денег у уважаемого купца и хорошего человека». Я расчувствовался и позволил заблестеть на моих глазах двум слезинкам. Он наверняка должен был это заметить и, вне всяких сомнений, хорошенько позабавился.